В нижнем этаже, направо, входили в огромную гостиную, обтянутую штофом с изображением птиц среди листвы. Вся мебель, обитая вышитой крестиком материи, представляла собой иллюстрации к басням Лафонтена. Жанна затрепетала от радости при виде стула, который любила еще ребенком, и на котором были изображены лисица и журавль. Рядом с гостиной были расположены библиотека со старинными книгами. И две комнаты, не имевшие определенного назначения. Налево от входа была столовая с новой деревянной обшивкой, бельевая, буфетная, кухня и небольшое помещение, в котором находилась ванна. Все пространство второго этажа пересекал коридор. Десять дверей из десяти комнат тянулись одна за другой. В самой глубине направо была комната Жанны. Они вошли туда. Барон только что отделал ее заново, использовав обивку и мебель, валявшиеся на чердаке без употребления. Старинные фламандские ткани населяли эту комнату причудливыми фигурами. Увидев свою кровать, девушка вскрикнула от радости. По четырем углам четыре большие птицы, вытащенные из дуба, черные и блестящие от воска поддерживали ложа и казались его хранителями. С боков находились две широкие гирлянды резных цветов и фруктов. Четыре колонки с тонкими желобками, увенчанные коринфскими капителями, поддерживали карниз из рос и амуров. Кровать высилась величественно, но была в то же время легка и изящна, несмотря на мрачный вид дерева, потемневшего от времени. Одеяло и полукровати кровати сверкали, как два небосвода. Они были сделаны из старинного темно-синего шелка, по которому точно звезды были разбросаны крупные цветы лилии, вышитые золотом. Налюбовавшись вдоль кроватью, Жанна подняла свечу и стала рассматривать обивку стен, стремясь понять содержание рисунков. Молодой вельможа и молодая дама, одетые в необыкновенные костюмы зеленого, красного и желтого цвета, беседовали под голубым деревом, на котором зрели белые плоды. Большой кролик, тоже белый, пощипывал серую траву. Прямо над этими фигурами в условной перспективе виднелись пять круглых домиков с остроконечными крышами, а вверху, почти на небе, красная ветряная мельница. Все это было заткано крупными разводами, изображавшими цветы. Два других панно были очень похожи на первое, Только на них из домиков выходили четыре человека, одетые по-фламански, и простирали к небу руки в знак крайнего изумления и гнева. Последнее же пано изображало драму. Неподалеку от кролика, который все еще продолжал щипать траву, был распростерт молодой человек, казавшийся мертвым. Молодая дама, глядя на него, пронзала себе грудь шпагой, а плоды на дереве сделались черными. Жанна уже отказалась было понять все это, как вдруг обнаружила в углу микроскопического зверька, которого кролик, будь он живой, мог бы проглотить как травинку. А между тем это был лев. Тогда она узнала злоключение перама и Тицбы. И хотя улыбнулась наивности рисунков, все же почувствовала себя счастливой, что ей придется быть лицом к лицу с этой любовной историей, которая будет постоянно твердить ей о дорогих надеждах, и что каждую ночь во время сна над ней будет витать эта любовь античного мифа. Остальная мебель представляла собой собрание самых различных стилей. Это была обстановка, которая остается в семье от каждого поколения и превращает старинные дома во что-то вроде музеев, где смешивается решительно все. По бокам великолепного окованного блестящими медными украшениями Комоды в стиле Людовика XIV стояли два кресла в стиле Людовика XV, еще хранившие свою прежнюю шелковую обивку с букетами цветов. Секретарь розового дерева стоял против камина, на котором под круглым колпаком красовались часы в стиле ампир. То был бронзовый улей, висевший на четырех мраморных колонках над садом и цветов. Тоненький маятник, спускавшийся из улья через длинную щель, непрестанно покачивал над этим цветником крохотную пчелку с эмалевыми крылышками. С одной стороны улья был вделан циферблат из расписного фаянца. Часы пробили одиннадцать. Барон поцеловал дочь и ушел к себе. Тогда Жанна с чувством сожаления улеглась в постель. В последний раз окинула она взглядом свою комнату и потушила свечу. Но с левой стороны кровати, прислоненной к стене только изголовьем, было окно, через которое проникал поток лунного света, разливавшийся по полупрозрачной лужицей.